Часть вторая. Несмотря на спущенные жалюзи на окнах и балконные двери, в кабинете было жарко. Обстановка именно такая, какая подобает серьезному врачу, директору санатории. Огромные книжные шкафы. В одном из них за стеклянной стенкой какие-то никелевые приборы. Письменный стол, величиной с двухспальную кровать. На нем толстые тетради в твердых зеленых переплетах. Доктор носатый, с волосами так гладко припомаженными, что голова казалась облитой черным лаком. Глаза маленькие, острые, неприятные. Он привстал и подал Анне руку. На столе перед ним лежало письмо Памузова. Анна передала его утром через сиделку. «Садитесь». Не предложил, а приказал доктор. Вот на этот стул, лицом к свету. Ваше имя. Анна Брунова. Как? Брунова, Браун, все равно. И вы же знаете, чего же вы спрашиваете. Спрашиваю, чтобы слышать, как вы ответите. Возраст. Сколько вам лет? Тридцать пять. Это значит 40. Нет, это значит 38. Отложите карандаш в сторону и не вертите ничего в руках. Вы отвлекаете мое внимание. Почему вы сказали 35? Так, по привычке. Ага, это отлично. Эта привычка указывает на желание оказаться моложе, то есть лучше, на желание преуспеть в жизни. Желание нормальное, здоровое. Теперь вы понимаете, почему мы заставляем пациентов отвечать. Держите руки спокойно. Какое сегодня число? 28. Нет, 29, не помню. Знаете, доктор, этот старый прием очень глуп. Ни один нормальный человек не ответит вам сразу. Именно нормальный человек сначала удивится неуместности такого вопроса, а потом уж сообразит, для чего вам это нужно, и ответит. «Не беспокойтесь», — усмехнулся доктор. «Все это учтено. На что вы жалуетесь? Спите, хорошо? У вас, конечно, был сильный нервный шок, от которого вам надо оправиться». «Шок? Ровно никакого. Это вам, наверное, доктор Памузов высказал свои умозаключения. Просто я хворала, и мне нужно отдохнуть. Вот он и послал меня сюда». «Отчего у вас обстрижены волосы? Или вы всегда так причесывались?» Был жар, волосы свалялись, потом трудно было расчесать, и падали. «Господи, да какое вам до этого дело? Я здорова, и хочу отдохнуть, и больше ровно ничего. Степень вашего здоровья буду определять я, а не вы». «Я ужасно устала, я ужасно устала», — проговорила Анна и с трудом остановилась. Ей захотелось повторять эту фразу долго, бесконечно, всю жизнь. Он посмотрел на нее внимательно и вдруг сказал просто и ласково. — Да, я понимаю, голубчик, вас дорога утомила, и эта жара сегодня ужасно душно, будет гроза. Все мои больные сегодня нервничают. Пойдите, отдохните, как следует. Не ходите по солнцу и на пляж вам не следует. Это потом успеете. Пойдите, голубчик, полежите. У вас хорошая комната? Хорошая. Ну вот и отлично. Если что нужно, не стесняйтесь. Все будет сделано. Да, комната была хорошая. В третьем этаже. Окно выходило прямо на дерево, почти на верхушку его. густолиственную лиственную, темную. Что это за дерево? спросила она горничную. Не знаю. Кажется, ихняя рябина, не то акация. На Кавказе ведь все не по-нашински, только вы окно не открывайте. Тией букашки сыплются. Живу как дриада. Прямо в дереве, думала Анна. Ну как же его зовут это дерево? Ему подходит имя Розалинда. Милая Розалинда, новая моя подруга, как-то нам поживется вместе с тобой. Ночью было душно. Открыла окно, и действительно посыпались в комнату какие-то жучки, пришлось закрыть. Спала эту ночь лучше, чем дома, но понимала, что это только пока еще не привыкла, пока думы еще не догнали ее. Утром рано раскрыла окно. Ветка Розалинды всунулась прямо в комнату. Анна схватила эту ветку, как шершавую мохнатую лапу, и пожала ее. «Здравствуй, Розалинда! У тебя теплая лапа. Будем жить вместе». День был невыносимо душный. В комнате оставаться было трудно. Анна вышла на улицу и пошла к базарной площади. Базар уже кончился. Пустые ларьки с остатками гнилых слив и мандаринов, банановые шкурки под ногами и запах горячей пыли, хрустящей на зубах, как мелкий сахар. Посреди площади столпилась кучка народу. Стоят кружком, хохочут. Анна подошла. В центре круга, медленно переваливаясь, ходила медведица, грязная, бурая, обшарпанная, как старый половик для вытирания сапог. У медведицы в носу кольцо, защепленное цепью. Поводырь огромный, черноносый, со щеками покрытыми бурой, как у медведицы шерстью, дергал цепь, приговаривая. — А ну-ка, Шура Ивановна, покажи, как барыни в парке гуляют. Медведица закидывала лапу за голову и шевелила боками. Зрители гоготали, мальчишки визжали. Шура Ивановна разевала огромную лиловую пасть, и видно было, что ей приятно нравится. — Шура Ивановна, — сказала Анна медведице, сестра моя, «Артистка Шура Ивановна. Тебя волнует одобрение зрителей. Милая ты моя милая, ведь и я когда-то так же волновалась. «А ну, Шура Ивановна, — говорит поводырь, — попроси господ хороших отвалить нам потыщенное пиво да по миллиону на пряники». И Шура Ивановна снова разинула свою лиловую пасть и, повернув лапу, протянула узкую голую цыганскую ладошку, тихо прорычав, словно хрюкнув, пошла огромная, косолапая вдоль круга. Анне стала почему-то беспокойной и грустно. Она повернулась и пошла к дому. Прошла мимо заколоченной лимонадной будки. Наклеенная на ней оборванная желтая афиша повисла старым слоновым ухом. Какая иногда тоска таится вот в таких пустяках. Вероятно, что-то напоминает. Конечно, умнее всего отвлекаться и не вспоминать. И вдруг что-то ужасное остановило ее. У входа в санаторию стоял тот самый отрок, похожий на мышь-альбиноску, который был в тот вечер. Впрочем, ничего ужасного в этом нет, но все-таки ужасно, что он здесь. Она отвернулась, втянула голову в плечи и скользнула в дверь. Как противно, что сердце так бьется, ведь ничего же нет, нервы. Да ровно ничего не случилось, но уже успокоиться будет трудно. В комнате тихо, и после улицы полутемно. На столе лежал завернутый в шелковую бумагу большой букет роз и письмо. «Возлюбленная моя Анна Браун, прижмите к лицу эти розы. Не бойтесь, вы не знаете меня и не узнаете. Я сегодня вечером уезжаю». Я не пропускал ни одного вашего концерта. Я не только слушал, я и смотрел на вас. Я вас люблю. Анна Браун, Энн. Анна читала это странное письмо и вдруг почувствовала, что плачет. Чего же я плачу? И вспомнилась, читала, как в каком-то зверинце очень плохо кормили зверей. Назначили комиссию следовать дело. И когда вошедший в клетку ветеринар погладил издыхающую львицу, с ней сделалась истерика. «Нельзя нас, замученных, ласкать! Кнут и ругань! Вот наш воздух! О нежности мы вынести не можем!» Она даже не развернула букета. Она сунула его в ящик комода — Легла и стала думать. К обеду я, конечно, не спущусь. Там этот мышка-альбинос. Вообще, кажется, придется отсюда уехать. С доктором говорить нельзя. Он будет напирать на нервный шок. Памузов написал ему об обмороке при известии о смерти одного человека. Ну что ж, уеду домой. Там по утрам стонут на крыше голуби. Желтозубый рояль притаился и ждет. Там будет молчать телефон. И все это, конечно, хорошо, потому что безнадежно. Что же мешает мне жить? Я ведь не сумасшедшая. Я понимаю, я твердо знаю, что я не виновата. То есть, с их точки зрения, не виновата, потому что они не знают. Да если бы и знали, так не признали бы. Но я-то знаю, что я сделала это. Теперь дальше. Да, сделала, потому что так захотела. Сократила шесть шагов до четырех, А потом совсем оборвала. В комнате стало темно. Или она заснула и сама не заметила. С ней иногда так бывает. И, просыпаясь, сразу входит в круг тех же мыслей. Точно она и во сне думает все о том же. Темно, черный густой воздух. Сегодня особенно душно. Будет гроза. Такие ночи называют воробьинами, потому что воробьи, взлетая в этот насыщенный электричеством воздух, падают мертвыми. Надо думать дальше. Надо продумать хоть раз все до конца. Почему я решила, что он отходит от меня? Ну, за это говорили тысячи примет. Почему он не позвал меня, когда я ушла? Здесь два решения. Или он был очень оскорблен и ждал шага с моей стороны. Ну, конечно, ведь я же сказала, что на днях позвоню. Или был доволен, что так просто разделался со мной. Ушла и, слава богу, без всяких драм и объяснений». Нет, это опять не то. Не мог он не думать, не задавать себе вопроса, что со мной случилось. Значит, первое решение верно. Глубоко обижен. Ждал шага с моей стороны. А шаг был невозможен, потому что пошло бы то же самое. И мои догадки, и приметы, и отчаяние. Нет. Так все отлично. Единственный выход и единственная дверь. Я ее открыла. Махнатая лапа Розалинды прошуршала по стеклу. Ветерок. Анна подошла к окну. В черном воздухе застыли черные ветки. Чуть выделяясь там, где вставало небо. Ветки были тихие и тихие, и только один листок у самого окна странно бился и дрожал. Только один, как жилка на шее у Анны. «Розалинда, неужели и ты мучаешься? Лучше спуститься вниз, там люди, а то как-то страшно». Но внизу было пусто. Очевидно, все уже разошлись по своим комнатам. Только из маленькой гостиной доносились тихие оборванные аккорды. Анна толкнула дверь и вошла. В комнате было почти темно. Только у рояля горела крошечная лампочка. Мышка-альбинос оперся локтем на клавиши и плакал. Потом вытер глаза и нос и, подбирая аккорды, тихо запел. Мой пестрый попугайчик умирал, он глупый был в сравнении с другими. Из слов земных одно он только знал, единственное слово — ваше имя. И умирая он мне завещал тоску по солнцу, солнц вселенной краше и слово то, которое он знал единственное слово имя ваше. Кончил и снова заплакал. Как он не слышал, что я вошла? Удивилась Анна. Бедный уродец. Мальчик? Окликнула она. «Чего вы убиваетесь?» Он громко вскрикнул. «О, как вы испугали меня! Меня не надо пугать!» «Простите, чего вы плачете?» «Я плачу от того, что умер пестрый попугайчик». «Он правда был у вас, или вы его сочинили в песенке?» «Нет, его никогда не было. И это тем больнее. Если бы он жил в реальном мире и умер, все было бы просто». Но он жил только во мне. Даже нет, не жил, а просто умер во мне. И это перенести почти невозможно. Он горестно высморкался. «Вы лучше уйдите», — всхлипнул он. «Вы все равно не поймете, а я хочу еще мучиться. Пожалуйста, прошу вас, уходите». Она повернулась, прошла через пустую столовую и вышла на террасу. Справа, около входа в кухню, что-то гремело и словно стонало. Подошла ближе, рассмотрела. Это была медведица Шура Ивановна. Ее привязали цепью к дереву, и она ходила вокруг. Сделает несколько шагов в одну сторону. Цепь натянется, дернет ее, она рявкнет и повернет назад пройдет несколько шагов в другую сторону, цепь натянется снова, снова дернет ее и снова она рявкнет и снова повернет. И видно, что уже давно ходит так крутится и не может поверить и все надеется, что на этот раз цепь не остановит ее. Шура Ивановна. Шура Ивановна повторяла Анна. Разве можно надеяться? Надо ограничить своей волей. Только тогда и можно жить. Только те и живут на свете, кто сумел ограничить зло своей волей. Люди, сильные духом, уходили от мира в пустыню. Раз не может земная жизнь дать полной высокой радости, отрекались от нее и уходили в пещеры, в катакомбы, шли на муки и смерть, но мерзостного мира с его малой радостью не принимали. Какая в тебе тоска, Шура Ивановна, звериха несчастная. Видеть тебя не могу. Она снова вошла в дом, поблуждала по темным комнатам, нашла лестницу, поднялась к себе. Как прожить эту воробиную ночь? Сил не хватит. Есть целая шкатулка с морфием на случай невралгии. Но ведь сейчас ничего не болит. Морфия у нее много. Сорок ампул. Этого хватило бы на долгий, на вечный сон. Она подошла к окну. Все так же чернели лапы Розалинды и так же нервно дрожал и бился один листок. Чем преодолеть это разлитое в мире отчаяние? Рассказывают, что если скорпиона окружить огненным кольцом, то он вонзает свое жало себе в грудь, сам убивает себя, ограничивает страдания своей волей. Какая ужасная черная ночь. Вдали полыхнула зорница. Словно кто-то взглянул и закрыл глаза. Она протянула руки и отвела тяжелую упругую ветку. Теперь видно небо. Звезды. Звезды большие, маленькие, близкие, далекие. Есть еще такие, каких мы не видим, а только чувствуем. Да... Скорпион утверждает волю свою. А вдруг эта... Жуткая догадка вспыхнула, как та зорница, что только что вспыхнула черный мир. А вдруг это не его воля, не Скорпиона? Вдруг это воля того, кто окружил его огненным кольцом? И волос с головы не упадет без воли его. Она судорожно закинула голову, еще дальше оттолкнула черные ветки и обвела глазами тысячезвездный круг бессмысленного для нас и беспощадного неба. Так и вот, значит, кто окружил меня огненным кольцом. Она отпустила ветки, повернулась, задумчиво сжала лампу и вынула из чемодана небольшую шкатулку. Ну что ж, пусть скорпион вонзит жало в грудь свою. Улыбнулась горько, словно плача, оттянув к низу углы рта. Если так, то да будет воля твоя.